Издательство Бомбора. Океан книг. Пробуждение тигра. Исцеление травмы. Легендарный бестселлер. Автор Питер Левин. Читает Максим Гамаюнов. Предисловие научного редактора. Пробуждение тигра. Исцеление травмы. Первая книга Питера Левина, вышедшая в России. Из самого названия нам становится понятно, что для исцеления травмы необходимо пробудить тигра, то есть открыть внутреннюю природную способность психики к самоисцелению после травматического опыта. В этом и заключается новаторская идея Питера Левина. Травматический опыт останавливает время и переворачивает весь внутренний мир, оставляя отпечаток на психике не только отдельного человека, но и на психике целых сообществ. Но травма – это не просто патология. Симптомы травмы являются своего рода языком, шифром, который необходимо расшифровать, чтобы разгадать и вернуть все на свои места. Язык у каждого, кто пережил травмирующий опыт свой, специфичный. И поняв этот язык, у нас появляется возможность понять и травму. Обстоятельства, в которых мы живем, с одной стороны формируют поле для исследований и более глубокого понимания концепта травмы и травматического. С другой же, именно понимание травматического в контексте истории позволяет нам говорить про психическую устойчивость к травматизации у нас и последующих поколений. Устойчивость появляется, когда психотерапевтическая работа и осмысление пережитого Достигают результатов не только индивидуальная, но и коллективная работа сообществ, которые возникают как отклик на боль и необходимость эту боль преодолеть. Но чтобы вернуть естественный ход внутреннего субъективного времени человека, которое остановилось в ходе травмы, необходимы усилия. С развитием научного знания и психотерапии как метода лечения появляется все больше методов ставящих перед собой цель понять и исцелить психические раны, нанесенные травматическим опытом. Каждый метод вносит свой вклад в понимание травмы и травматического. И идеи Левина и его метод соматического переживания открывают нам одну из ключевых граней травмы, которую необходимо учитывать в психотерапевтической работе. Особое внимание Левина к телесному чувствованию телесному переживанию очень важно сейчас в нашем быстром темпе жизни поскольку помогает учиться чувствовать свое тело понимать язык на котором говорит с нами наше собственное тело благодаря научному бесстрашию и исследовательскому уму левина мы можем увидеть себя и своих близких иначе а это значит у нас появляется возможность к исцелению ксения барке психотерапевт Клинический психолог